Глава пятая. Дорога до Фожа была не быстрой. Движение замедлял фургон, который тащили два коня тяжеловоза еролийской породы, больше похожие на валов, чем на ушедей. Зато неспешный ход Буцефала позволял его хозяину не только любоваться окрестностями, но и спокойно размышлять о своих делах. «Я проскочу вперед, господин», — предложил ехавший рядом гремшик. — Хоть мы уже на тракте и до города недалеко, но всякое может случиться. Посмотрю, что за взгорком. Парень проявлял рвение, и Андрею это нравилось. — Младц, раз о не забываешь. Посмотреть, конечно, нужно, только не забывай, ты теперь десятник. Так что назначь своих дружинников, кому это надо сделать. Для унтер-офицера Гремшик еще слишком молод. Его воинские умения уступают большей части воинов ол Однако владетель при отборе младших командиров отдавал предпочтение тем, кого хорошо успел изучить. Иначе на преданность мог положиться. Неопытен, ничего страшного, опыт, как говорится, делан наживное. Медведи и то дрессируют, что на земле, что в Гертали. «Римаст! Урмен! Выдвигайтесь вперед на полсотни корпусов!» Добавив басок в свой юношеский тембр голоса, распорядился молодой десятник. Сам он ехал рядом с солом, впереди колонны, и размышлять господину не мешал. Началась предпоследняя неделя зимы, и заметно потеплело. Снег ставил быстро, окрашивая теперь землю в белый цвет только под деревьями. Андрей давно уже скинул с себя плащ, утепленной куртки и шерстяного берета вполне хватало, чтобы не мерзнуть. Вернулся к мыслям о полученном умении войска теней. На самом деле, не такое уж это грозное оружие оказалось, как звучало. Во-первых, его еще сначала надо было создать. Пополнять свой сумрачный арсенал он мог только тенями убитых лично им врагов, причем сраженных без использования магии. Во-вторых, все тени являлись одноразовыми. Отправив в атаку, возвращение ждать не следовало. Ну и в-третьих, их сила составляла всего один гид. То есть они гарантированно убивали только незащищенных амулетами неодаренных. Но все было не так уж и печально. У обретенного умения имелись и свои плюсы. Этих магических солдат Андрея можно считать полуразумными. Они не нуждались в дотошном доведении до них порядка действий. Сами догадывались атаковать наиболее опасные для хозяина цели. Распределяли объекты нападения между собой. и знали, сколько нужно ударов, чтобы пробить аурную или артефактную защиту. А главное, не существовало никаких ограничений на численность теневого войска. Немченко мог скопить их хоть тысячу, хоть две, хоть еще больше и отправлять в атаку группами любого количества. «Впереди — Впереди обоз, доложил вернувшийся с авангарда дружинник. — Что дальше? — раздосадованно спросил выведенный из раздумий попаданец. — Попутный, встречный караван, большой, маленький, нам радоваться, грустить, бояться. — Попутный, но идут медленно, там еще и гурт рабов, придется обгонять. — Нам согнать их на обочину, или мы на обеденный привал у моста через Быстрянку остановимся? — Обойдемся без обеда, — мотнул головой Немченко. — Совместим с ранним ужином, а потом отдохнете на полную. Огни большого города ждут вас. В поездку Андрей взял с собой только не женатых дружинников. Несмотря на последние покупки джисы, в замке все еще ощущался недостаток лиц женского пола, а воякам нужно иногда расслабляться. Так что и краткосрочные до недели отпуска им предоставлялись, и в служебные поездки к городу назначались численностью больше необходимого, хотя, к примеру, в нынешнее короткое путешествие по цивилизованным местам ол Рей мог отправиться лишь с парой подручных бойцов и возчиком фургона. Когда колонна Рея догнала обоз, Римас с Сурмином уже предупредили начальника каравана, что едет благородный Ол со своими людьми, и повозки двигались по обочине, а следом шли три десятка мужчин и женщин, которых гнали на продажу. Отряд достиг головной повозки, когда случайно бросивший на нее взгляд Андрей вздрогнул от неожиданности. Сидевший позади кучера, завернутый в меховой плащ купец, оказался никем иным, как старшим мастером тайной службы, картам Олстирсом, или теперь уже бывшим сотрудником. Тот тоже признал своего соратника по рейду в Грейвер и дернул в сторону подбородком. Землянин знак разгадал и обогнал полуоткрытый фургон, не показав вида, что кого-либо узнал. Что здесь делает беглец от людей тески Олл-Рея? По оговорке десятника Гурса, Карт давно должен был пересечь границу с Милетом, ну или скрываться где-то на западе королевства, и тут вдруг оказался на восточном побережье в компании возчика и двух приказчиков с настороженными взглядами и незапоминающимися лицами». Гадать было бесполезно, а бросаться с объятиями к бывшему кратковременному соратнику и рассказывать про все свои дела Олстирс не поспешил. Что ж, выдавать инкогнито старшего мастера Немченко не собирался. Тот ему нравился как человек и хороший товарищ. Захочет поговорить с Андом, найти фоже молодого владетеля близкого Рея и организовать с ним встречу для карты будет достаточно просто. Гостиничных трактиров в городе много, но пригодных для проживания благородных олов всего четыре-пять. Остальные, которые попаданец определял как клоповники, можно не рассматривать. Оглянуться хотелось, но землянин себя сдержал. За взгорком, с дороги, вдали показались башни города. А слева постоялый двор. Спустя полчаса ускорить движение фургона никак не получалось. Рейцы въехали в южное предместье. Крупных бунтов Черни в Фоже удалось избежать, хотя недостаток продовольствия здесь ощущался не меньше, чем в других крупных поселениях. Все-таки трущобы тут размерами сильно уступали Нагобинским, и градоначальник проявил предусмотрительность, и в самом начале второго зимнего месяца в город на помощь страже вошли три сотни регулярного королевского полка. разместившиеся в пустующих казармах ополчения. Тем не менее, мелкие набеги оголодавших оборванцев на магазины, склады и дома в благополучных кварталах случались. Трупы грабителей, подвешенные на крюки столбов или веревки виселиц, встретили землянина почетным караулом по обе стороны улицы, ведущей к воротам. Зато он не увидел следов пожара или разрушений, Власть смогла обойтись относительно малой кровью. Перед мостом через ров, не занимая собою проезда, стояли, сидели или лежали люди, взрослые дети, пытавшиеся попасть внутрь стен, в надежде найти какую-нибудь паденную работу, хотя бы просто за кусок лепешки. По осени Андрей предлагал Джиси использовать трущобы и кварталы бедноты как источник дешевой рабочей силы. Чем вызвало супруги веселое изумление? Ее мнение было однозначным. Все голодранцы ленивые или глупые, или полные неумехи, или все это вместе взятое. Затраты на содержание будут больше, чем толку от их работы, а насильственно принуждать к труду равносильно незаконному обращению в рабство, за что длань закона может опуститься и на благородных улов. — Казнить, конечно же, не казнят, но штрафом ударят сильно. — Пропустите, Оларея! — выкрикнул ехавший впереди дружинник. Стражники оттеснили людей к стенам арки привратной башни и развернули пытавшиеся покинуть город Поланкин, в котором находилась смазливая девица с интересом, посмотревшая на молодого мага, высунув кудрявую белокурую голову из-за занавесок. — Господин, извините, мы должны осмотреть фургон, — сказал подошедший к Немченко начальник поста. — Смотри, чего уж, — пожал плечами Андрей. Стражники управились быстро, и вскоре отряд остановился перед домом-лавкой Лейтека. Слуг представитель рая не нанимал, они с женой неплохо управлялись с делами вдвоем. Иногда им помогали родители и даже дети. Повозку до возвращения можно было оставить на заднем дворе. Но тогда места там совсем бы не осталось, к тому же лошадей все равно у и не разместить. Поэтому ворота сбоку от лавки, в которые въехал фургон для разгрузки, закрывать не стали. Спешившемуся господину Анду, наблюдавшему, как из-под тента торговец его детишки и дружинники извлекают и заносят через черный ход товары, хозяйка дома принесла серебряный кубок с разбавленным вином. Каждый раз молодая женщина смотрела на спасителя мужа взглядом преданной собаки. Она что-то хотела сказать, но тут подошел Гремшик. «Десятник!» — Андрей отхлебнул вина и одобрительно кивнул. «Неплохое. Я здесь задержусь, а вы езжайте в подкову. Устраивайтесь и отдыхайте». «А если в трактире не окажется достаточно мест, чтобы нам разместиться всем отрядом...» «Держи!» — Немченко передал парню кубок, и когда тот его взял, развел руками. «Ну, что я тогда могу поделать?» — он снова забрал чашу. «Вытирать своему младшему боевому товарищу сопли? Увольте!» Андрей доходчиво посмотрел на Гремшика. Став десятником, парень должен научиться принимать самостоятельные решения. И не дергать господина по пустякам. так. — А что это за рожи вышли из магазина, когда мы подъехали? — спросил попаданец, уже внутри закрывшегося на учет магазина, когда товар был выгружен, а дружинники, сопровождая повозку, направились к постоялому двору. — Такое чувство, что их с виселиц сняли, оживили, приодели и втолкнули в нашу лавку. Они пока только ходят вокруг виселицы. Торговец передал дочери, извлеченной из набитого соломы ящика пустой глиняный кувшин, и девочка понесла нетяжелую посудину к левым полкам, где ее братик выравнивал деревянную обувь, сточенную плотником гаваром, которого Джиса выкупила вместе с сыном из долговой кабалы. И кому пригрозило содрать шкуру, если он хоть раз еще раз пригубит самогон? Это люди Бурова, местного авторитета, кто контролирует этот район. Андрей отвлекся от разглядывания торгового зала, напоминавшего советские киношные сельпо. На прилавках и полках лежали разнообразные товары, от дешевых черепков до дорогих артефактов, никак не сообразующиеся друг с другом, помимо того, что все они произведены в рее. «Похоже, я удачно...» «В смысле, вовремя приехал», — вслух решил землянин. «И чего они хотели?» «Нет, погоди, да я сам догадаюсь. Делиться нужно, так?» «Так, господин, а ничего, что эта лавка принадлежит благородному Олурею, Или считают, заточка, ударившая сзади в печень, одинаково вредна что простолюдину, что одаренному?» Литр посмотрел на навостривших уши сына и дочь и показал им рукой в сторону двери к подсобным помещениям. Когда те убежали, ответил. «А «Они же не к вам пришли, а ко мне. На ваши доходы братва и не претендует». — Просто вы далеко, а я и моя семья здесь. Нам нужна защита от других банд или от диких, никому не подчиняющихся налетчиков. Вот предложили отдавать им половину моей доли. «Молодцы — Молодцы! — восхитился землянин. — Рожи, интересно, у них не треснут. А не согласишься то что? Жди неприятностей. «Да, Оланд, жди. Буры и подобные ему, знают, что благородных владетелей мало интересуют личные проблемы их слуг». Взяв с прилавка привезенный сегодня стилет с клинком из магического металла, полюбовавшись булатным узором, Немченко вернул его на место. «Это они с Солом Рэем еще не сталкивались. Вот так и думают. Твои личные проблемы затрагивают и мои дела. Гриф или бумага у тебя есть?» «Нарисуй-ка мне схему, как найти этого главаря местной шайки. Что-то мне захотелось с ним пообщаться». Печальное и болезненное окончание прошлой жизни любви к криминалу Немченко не добавило. Конечно, землянин понимал, что свят мест пусто не бывает. Уничтожен шайку Бурова, на ее место придет другая или вовсе неорганизованные вымогатели, воры и грабители. Тем не менее, надо дать понять местным авторитетам, что пытаться за спиной владетеля Рэя решать свои темные делишки категорически не следует. Андрей не собирался устраивать разгром всей банды. Однако кое-кого следует хорошенько напугать. Если у авторитета возникнут еще какие-то деловые предложения, то чтобы он их вежливо обсуждал с самим благородным Андом, а не пытался угрожать его людям. Жена Лиитака приготовила знатному гостю вкусный обед и, сидя у него по левую руку, счастливо наблюдала, как он отдает должное ее поварскому искусству. Дети сидели со взрослыми за одним столом. В присутствии благородного мага они вели себя тихо, но уплетали за обе щеки. Видимо, не каждый день видели столько разносолов. «Ох, спасибо хозяйке дома, все было очень вкусно!» — Что там за крики не умолкают? — посмотрел Немченко в сторону мозаичного окна. — Соседский слуга вчера продукты для сестры и племянников стащил, — пояснил Литок. — Попался хозяину. Почтенный Рид его с самого утра колотит. — Хорошо, если страж не издаст. Сейчас с воровством строго. — Разве когда-то был по-другому, — удивился попаданец. — Ладно, это не важно. За конем моим сможешь присмотреть или отведешь на городскую конюшню. — Смогу, овес у меня есть, а под навесом ему будет вполне комфортно. Только, господин, вижу, хочешь меня отговаривать? — Не совсем. Просто не стоит туда идти одному. Сами ведь говорили, что тисаку тесаку все равно благородное летело или обычное. Я говорил, не так. Ну да, смысл ты примерно правильно передал. Андрей поднялся, следом вскочили и другие. Девочка даже табурет опрокинула, из-за чего сильно покраснела. «Не переживай, дружище, все будет хорошо». Присутственные места в городе открывались рано, но и завершали работу, как правило, не позднее трех часов после полудня. Идти сегодня в гильдию рудокопов было бессмысленно. Никого, кроме сторожей, там уже нет». Почему бы не посвятить сегодняшний вечер беседе с авторитетом? Немченко не видел для этого никаких препятствий. — Что вам к ужину приготовить? — спросил озера вдогонку. — Ничего, — обернулся Олрэй. — Я к вам теперь только завтра во второй половине дня загляну. Переночую в гостинице. Кстати, ночной охранник к вам во сколько приходит? — С десяти вечера до открытия, — ответил вместо жены Лииток, распахнувший передолом дверь на улицу. — Хватает одного? — Тож много, — улыбнулся бывший каторжанин. — Сами видите, какие у нас мощные двери и засовы, а колод к районной стражи всего в сотни шагов. Все равно подумай, может, охрану стоит усилить, раз многоразмерные сумки и кошельки такой ажиотаж вызвали. Да и амулеты весьма востребованы. Расход магических артефактов со временем разрушающихся был велик. Поэтому о сбытии можно не переживать. Спрос на них всегда превышает предложение и загоняет цены вверх. Тем более, что войны, феодальные разборки и нападения разбойников в Гертале никогда не прекращались. Покой всем только снился. На улице разогрело по ощущениям градусов до пяти восьми. И свой меховой плащ Немченко оставил на время у Литека. Перед первым же перекрестком встретился военный патруль, как будто бы с Ниитром еще не замирились. Двое кавалеристов грубыми окриками и нагайками гнали впереди себя какого-то тощего оборванного бомжа. Путь бедолаги, скорее всего, лежал в околоток, а потом на виселицу. — Вас сопроводить, Ол? — почтительно предложил один из воинов, заметив, что маг топает один в сторону нижнего города. — Обойдусь, приятель, — улыбнулся попаданец. Путь благородного Ола лежал в складской район, где в служебных помещениях одного из пакгаузов авторитет бурой оборудовал свою штаб-квартиру. «Странно, что ни в каком-нибудь трактире, но так даже лучше», — с удовольствием подумал землянин. «Без крови сегодня не обойтись, только лишь слов криминальная публика не понимает, а значит шум все равно поднимется». Кроме того, Андрей планировал из теней убитых бандюганов начать рекрутировать первых солдат своей магической армии. Пока у него имелись лишь теоретические знания, как это делать, пора освоить на практике. До наступления темноты оставалось еще 3-4 часа, и на улицах наблюдалось многолюдство. Большинство горожан уже закончили работу и ходили сейчас по лавкам, магазинам, развлекательным и питейным заведениям. Музыкальный дуэт, дававший концерт на небольшой площади, к моменту появления возле них Олла Рея резко оборвал исполнение, заметив шедших к ним стражников. Барды, подхватив инструменты и торбу с небольшим количеством медных монет, поспешили скрыться в толпе. Кажется, разрешение на свою деятельность они в районной префектуре не оплатили. Отсчитав третий по ходу часовой стрелки выход с площади, Немченко направился в него и, пройдя сотни-полторы шагов, погрузился в слой сумрака. Если верить объяснениям Литока, Буры обосновался в том складе, перед которым сейчас скучали трое мутных личностей. Бывший каторжник внутри Паггауза не бывал и помочь с описанием расположения комнат не мог. Впрочем, магу Анду это было и не особо-то нужно. «Хлюпик, тебя босс зовет!» — послышался голос изнутри склада. «Такой я ему сдался!» — недовольно буркнул двухметрового роста здоровяк, передавая одному из товарищей бурдюк, из которого только что пил. «Иду!» — горкнул он и пошел в распахнутую створку. Находившийся в невидимости Андрей последовал за ним. «Иногда до Киева и без языка можно вполне себе легко добраться. И не заплутать при этом!»